Я взглянула на него и поверила, что он говорит правду. Исчезли окружающие его тени. Он казался менее скованным, более современным, более похожим на остальных людей. «Вы знаете, — сказал он, — У нас с вами есть общая черта. Мы оба одиноки. О, у меня есть сестра, хотя мы с ней редко видимся, и очень старая бабушка, которую я навещаю по праздникам три раза в год. Но в друзья мне не годится ни та, ни другая. Я должен поздравить миссис Ван Хоппер. Вы очень дешево ей достались. Какие-то 90 фунтов в год. «Вы забываете, — сказала я, — что у вас есть свой кров, а у меня нет». Не успела я произнести эти слова, как пожалела о них. Взгляд его вновь стал затаённым, непроницаемым, а меня вновь охватило чувство мучительной неловкости, которую испытываешь, допустив бестактность. Он наклонил голову, закуривая сигарету, и ответил мне не сразу. «В пустом доме...» «Может быть так же одиноко, как в переполненном отеле», — произнес он наконец. «Беда в том, что он менее безлик». Он приостановился, и на миг мне показалось, что он заговорит о Мендерли, но что-то удержало его, какой-то страх, который поднялся на поверхность из глубин подсознания, и оказался сильнее его. Вспышка огонька и вспышка доверия погасли одновременно. «Значит, у сердечного друга отдых?» — проговорил он, снова спокойно возвращаясь к прежнему легкому товарищескому тону. «На что ж он намерен его употребить? Я подумала о мощенной булыжником крохотной площади в Монако и доме с узким окном. Часам к трем я смогу быть там с альбомом и карандашами. Это я ему и сказала, немного конфузясь, как все бестоланные люди, приверженные своему увлечению». «Я отвезу вас туда на машине», — сказал он, и не стал слушать моих протестов. Я вспомнила слова миссис Ван Хокпер о том, что я слишком выставляюсь, и испугалась, как бы он не принял мои слова о Монако за хитрость, попытку добиться, чтобы он меня подвез. Сама бы она именно так и поступила, а я не хотела, чтобы он равнял меня по ней». Наш совместный ленч уже поднял меня в глазах прислуги. Когда мы вставали из-за стола, низенький Метрдотель дотель бросился отодвигать мне стул. Он поклонился с улыбкой. Какая разница с его обычным равнодушным видом? Поднял мой упавший платок и выразил надежду, что мадемуазель понравился ленч. Даже мальчик-слуга у двустворчатых дверей взглянул на меня с почтением. «Мой спутник, естественно, принимал все как должное. Он не знал о вчерашнем холодном языке. Эта перемена погрузила меня в уныние, заставила презирать самое себя. Я вспомнила отца, его насмешки над пустым снобизмом. «О чем вы думаете?» Мы шли по коридору к гостиной, и, взглянув на него, я увидела, что его глаза прикованы ко мне с любопытством. «Вы чем-нибудь недовольны?» — спросил он. Знаки внимания, оказанные мне метрдотелем, направили мои мысли по новому руслу, и за кофе я рассказала ему об Блэз, француженке-портнихе. Она была очень рада, когда миссис Ван Хоттер заказала ей три летних платья, и, провожая ее потом к лифту, я представляла, как она шьет их в своей крошечной мастерской позади душного магазинчика, а на диване лежит умирающий от чехотки сын. Я видела, как щуря усталые глаза, она вдевает нитку в иголку, видела пол, усеянный обрезками ткани. «Так что же?» — спросил он, улыбаясь. «Ваша картина оказалась неверна?» «Не знаю», — ответила я, — и рассказала, как, пока я вызывала лифт, она порылась в сумочке и вынула оттуда бумажку в сто франков». — Вот ваши комиссионные, — шепнула она фамильярным неприятным тоном, — за то, что вы привели свою хозяйку ко мне в магазин. Когда я, сгорая со стыда, отказалась, портниха хмуро пожала плечами. — Как хотите, — сказала она, — но, уверяю вас, здесь так принято. Может быть, вы предпочтете получить платье? — Зайдите как-нибудь ко мне без мадам, я подберу что-нибудь подходящее и не возьму с вас несу.